задохнёшься от спёртого воздуха. Но раз крысы не задохнулись, то и я проплыву. Ступай, ступай, Реми, закричал пожас. Я подарю тебе мои часы. Не спар. Что вы на это скажете, спросил учитель. Ничего. Если он думает достичь лестниц, пускай плывёт. Я не имею права ему мешать. Ардуконо тонет, а вдруг он может быть, наоборот, спасётся вместо того, чтобы умереть здесь. Учитель с минуту подумал, потом, взяв меня за руку, сказал: "Ну, мальчик, поступай как знаешь. Я считаю, что это сделать невозможно, но и невозможно иногда удаётся. Обними нас.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 Попытка казалась возможной, но что ждёт меня впереди? Смерть или спасение? Я обернулся и увидел свет лампочки, отражавшийся в тёмной воде. У меня был маяк. "Ну как? Плывёшь хорошо?" закричал учитель. "Да!" И я продолжил осторожно плыть дальше. Путь от забоя до лестницы представлял затруднение в том отношении, что в одном месте галереи перекрещивались, в темноте легко можно было ошибиться и сбиться с пути. Крыши и стенки галерей не могли служить достаточным ориентиром, но на полу был надёжный указатель рельсы. Плывя вдоль рельсов, я мог наверняка добраться до лестниц. От времени до времени Я опускал ноги, нащупав рельсы, медленно плыл дальше. Рельсы и голоса товарищей убеждали меня в том, что я на верном пути. Голоса становились глуше, шум черпаков сильнее. Значит, я продвигался. Наконец-то я увижу дневной свет, и благоде мне будут спасены мои товарищи. Эти мысли придавали мне силы. Я плыл посредине галереи, и стоило мне опустить ногу, как я касался её рельса. Но вдруг, сделав очередное движение, я не нащупал рельса. Тогда я нырнул, желая достать рельс руками, затем проплыл от одной стены галереи до другой и тоже не нашёл их. Неужели я сбился с пути?